— Так случалось иногда заработать на чужих башмаках. — Чинил, что ли? — Нет, чистил. — Кева сказала Пилар, — чего ты не договариваешь. Она оглядела его смуглое лицо, гибкую фигуру, копну черных волос, вспомнила его походку с каблука на носок. — Почему же у тебя не вышло? — Что не вышло? — Что? Ты знаешь, что. Ты сейчас косичку отращиваешь. — Должно быть, страх помешал, — сказал юноша. — Фигура у тебя подходящая, — сказала ему Пилар. — Но лицо так себе, значит, страх помешал. А в деле с поездом-то держался молодцом. — Теперь у меня страха нет, — сказал юноша. — Прошло. Мы насмотрелись такого, что похуже и пострашнее быков. — Какой бык может сравниться с пулеметом? — Но все-таки очутись я теперь на арене, не знаю, станут ли меня слушаться ноги. — Он хотел быть Матадором, — объяснила Пилар Роберту Джордану но струсил. Ты любишь бой быков, товарищ динамитчик? спросил Хуакин, открывая в улыбке белые зубы. Очень, сказал Роберт Джордан. Очень-очень люблю. А ты когда-нибудь видел его в Вальедолиде? спросил Хуакин. Да, в сентябре во время ярмарки. Я сам из Вальедолида, сказал Хуакин. Замечательный город, и люди там хорошие, но сколько же им пришлось вытерпеть в эту войну? Лицо его потемнело. «Там у меня убили отца и мать, и зятя, а вот теперь, недавно, сестру». «Звери», — сказал Роберт Джордан. Сколько раз уже он это слышал? Сколько раз видел, как люди с усилием выговаривают эти слова? Сколько раз наблюдал, как глаза наполняются слезами, и голос становится хриплым, когда нужно произнести простое слово «отец», «брат», «мать», «сестра»? Разве сосчитаешь, сколько пришлось встретить людей, вспоминавших о своих близких именно так? И почти всегда это бывает неожиданно, как вот сейчас с этим мальчиком, когда разговор вдруг коснется родного города, и при этом всегда отвечаешь «Звери». Но ты только слышал о том, что случилось. Ты не видел, как падал убитый отец. Перед тобой не возникала картина его смерти, как возникала картина смерти фашистов, когда Пилар вела свой рассказ у ручья. Ты знал, отца расстреляли где-нибудь на дворе, или у стены дома, или в поле, или на огороде, или ночью на дороге при свете автомобильных фар. Порой тебе случалось сверху с гор видеть их огни и слышать выстрелы, а потом спускаться на дорогу и находить тела. Но ты не видел, как убивали мать или сестру, или брата. Ты только слышал об этом и ты слышал выстрелы и видел тела. Пилар своим рассказом заставила его увидеть. Если бы эта женщина умела писать... Он попробует записать все так, как она рассказывала, если только ему удастся все вспомнить. Ах, черт, какой она рассказчик! Посильней Кеведу, — подумал он. Кеведа не сумел бы так описать смерть какого-нибудь Дона Фаустину, как это вышло у нее. «Если бы у меня хватило таланта написать такой рассказ, — подумал он, — именно про то, что мы делали, не про то, что делали с нами. Об этом он знал достаточно. Он немало наслышался таких рассказов во вражеском тылу. Но нужно знать людей, о которых идет речь. Нужно знать, что это были за люди, как они жили раньше. От того, что мы постоянно переходим с места на место, от того, что нам не приходится задерживаться и самим нести расплату, «Мы, в сущности, не знаем, что бывает потом», — подумал он. «Ты приходишь в дом к крестьянину, ты приходишь под вечер, ужинаешь с ним и его семьей, и ложишься спать. Днем тебя прячут, а на следующую ночь тебя там уже нет. Ты сделал свое дело и ушел. Когда тебе снова случится попасть в те места, ты узнаешь, что твоих хозяев расстреляли, вот и все. Но это всегда происходило уже без тебя». Партизаны разрушали то, что нужно было разрушить, и шли дальше. Крестьяне оставались и расплачивались за все. Я и раньше знал о том, о чем рассказывала Пилар, подумал он, о том, что на первых порах мы делали с ними. Я всегда знал это, и мне было противно. Я слышал, как об этом говорили со стыдом и без стыда, хвастались, гордились, оправдывали, объясняли или отрицали, но. Это проклятая баба! заставило меня увидеть все так, как будто я сам был при этом. «Ну что ж», — подумал он, — «это тоже необходимо для твоего воспитания. А воспитание ты здесь получаешь ха, хорошее. Это ты почувствуешь потом, когда все кончится. Здесь на войне учишься, если только умеешь слушать. Ты, во всяком случае, научился многому. Хорошо, что в последние десять лет перед войной ты почти каждый год бывал в Испании. Если удается заслужить доверие, это главным образом из-за языка. Тебе доверяют, потому что ты отлично понимаешь язык и говоришь без запинки, и во многих местах побывал в этой стране. Испанец в конечном счете предан только родной деревне, то есть прежде всего, разумеется, Испании, потом своему народу, потом своей провинции, потом своей деревне, своей семье и своему ремеслу. Если вы знаете испанский язык, это сразу располагает испанца в вашу пользу. Если вы знаете его провинцию, расположение усиливается. Но если вы знаете его деревню и его ремесло, вы становитесь для него своим, в той мере, в какой это вообще возможно для иностранца.